Тама, не переставая прокручивал в памяти рассказ о рели. Хозяйка книжного магазина, очевидно, пыталась, как и мы связаться с матерью Шарли, но также безуспешно, и тогда решила отправиться прямо к ней в Сен-Клу. Там мы ее и задержали. Возле дома, Лиан Жермон. И с тех пор задержанная не произнесла ни слова, кроме загадочной фразы: Вы уже не помешаете ему спасти мир. О ком она говорила? И о каком спасении? Ему все еще не удавалось сложить в общую картину множество отдельных элементов. Астрософия, эра Водолея, скандал вокруг медицинских экспериментов в клинике «Надежда», недавнее похищение Давида и вот теперь еще мать Шарли. Но мало-помалу истина начинала открываться перед ним. Он начинал прослеживать некую логику во всем этом хаосе, безумии и фанатизме. Он понял, что в центре всех этих событий, давних и недавних, была не Шарли, а ее сын. Он остановился у поворота на боковую дорожку, ведущую к дому семьи Жермон. «Леан Жермон приехала сюда?» Тома вздохнул. «Ему-то уж точно не стоило сюда приезжать». Он промыл рану спиртным из найденной в машине бутылки, затем тщательно перевязал... Но все равно она постоянно напоминала о себе пульсирующей болью. К тому же вскоре после того, как он добрался до рации, к клинике Надежды съехалась целая армия копов. Очевидно, его аргументы, перемежаемые крепкими выражениями, возымели свое действие. Так что в его дальнейшем присутствии не было никакой необходимости. Но он твердо решил идти до конца. Он машинально взглянул на часы на приборной доске, ощущая все большее нетерпение и смутное беспокойство. Наконец, миновав коридор из заснеженных деревьев, он увидел впереди дом, а совсем близко, два автомобиля. Он тут же узнал джип Чирокки, на котором Шарли увезла сына из клиники. Она была здесь. Они были здесь. Но кому принадлежала старая красная Тойота? Сторожу? «Вдове?» Он выругался сквозь зубы, пытаясь понять, с какими еще говенными сюрпризами предстоит столкнуться. В конце концов, он решил, что разбираться с этим все равно придется на месте, и распахнул дверцу машины. Он уже выставил здоровую ногу наружу, как вдруг нечто необыкновенное заставило его замереть. Тома встряхнул головой, пытаясь убедить себя, что это галлюцинация. «Потому что...» Такое было просто невозможно. Он подождал несколько секунд. Ничего. Значит, обычная слуховая галлюцинация. Он слышал птичье пения, шум ветра в кронах деревьев. И больше ничего. Он вышел из машины и, перенеся вес тело на раненую ногу, крепко стиснул зубы от боли. Какое-то время он стоял на месте, пытаясь преодолеть боль, И тут снова услышал голос, подтвердивший его самые безумные теории. Этот голос шел словно из ниоткуда напрямую в его сознание. Детский голос яростно выкрикивал одно единственное слово, повторяемое многократным эхом. «Сильнее!»